Только не говори, что фамилия твоя Таршерова или Выключателева. Нет, засмеялся я, всего-то Романова и в лампе Романова. Лампа это уменьшительная. Олеся Рымба, персональный тренер, улыбнулась моя собеседница. Ты когда обедаешь? В три утра. Приходи на второй этаж в тренажерный зал, чаем угощу. Вот спасибо, обрадовалась я, тут в кафе такие цены. «Ты туда даже не заглядывай», — посоветовала Олеся. «Ладно, я унеслась». Она и впрямь легко побежала по коридору. Издали казалось, что девушка плывет в воздухе. И только когда маленькая стройная прямая фигурка исчезла за поворотом, до меня дошло. Олеся Рымбер, именно так, по словам Лады, звали девушку, на которой хотел жениться Игорь Грачев. Пакет просто жог тело. Недолго думая, я влетела в туалет и заперлась в одной из кабинок. Потом опустила книжечку унитаза, села и разорвала конверт. Внутри оказались розовые листочки формата А4, сложенные несколько раз. Трясующимися пальцами я развернула их. Договор Нестеренко Григорьев Ефимович. 1952 года рождения, проживающий в Москве. Путинский переулок. В моих руках был договор, который, очевидно, подписывали люди, становясь клиентами страны здоровья. Всего их в пакете нашлось три. Я стала рассматривать документы, ничего особенного. Нестеренко Ни Григорий Ефимович, Потапов Лен Андреевич и Казанина Марина Сергеевна оплатили полный счет и, очевидно, часть занимались в залах.